Ти, говорят, сегодня я как никогда доволен тем, что пригласил тебя сотрудничать с нами. Дело это какое-то скользкое. Но в конце концов ещё и 3 часов не прошло. Ты прав. Никто не ждёт, что мы схватим неведомого убийцу через пару часов после преступления. Они-то молчали. Машина летела по опустевшим городским улицам. Да, вдруг Алекс приоткрыл глаза. Это нездоровое дело. Я всё ещё не понимаю одного. Чёрт. Никогда не крытся, будто его убили два разных человека независимо друг от друга. Никогда ещё не видел такого, чтобы следы вели в двух противоположных направлениях. А чему-то два человека ведут себя так, словно они его убили и хотят замести за собой следы. Но почему? Почему? Ведь убийца был только один и действовал без помощников. Пусть меня прирежут как собаку, прошептал Паркер. Пусть меня прирежут и закопают без отпевания, если я вижу здесь хоть одного убийцы. Ну видишь, задумчиво проговорил Алекс и вдруг подскочил на сиденье. А что такие? Что там со временем убийства? Ведь это просто невозможно, чтобы врач так долго возился. Наверное, что-то у него не сходится. Вот посмотришь, медицинское заключение будет сенсационным. Думаешь? Уверен. Мы просто ахнем, когда узнаем, в какое время Винси умер на самом деле. Но что это даст? Боюсь, это не подскажет нам, кто его убил. Прелестно, сказал Паркер. Прекрасно, замечательно. Я воодушевлён твоим оптимизмом. Люблю весёлых и беззаботных парней. Бен, тихо сказал Алекс. Что? Когда будешь говорить с врачом спаси его. Так, на всякий случай. Мог ли Винси убить левша? Ты с левой рукой. Что такое? Баркер поматал головой и посмотрел на Алексея. Но к своему изумлению, Алексей видел, что инспектор широко улыбается. Джо, необспоримым как ребёнок. Но кое-что уже начинает понимать, начинает понимать Джо. Значит, у тебя есть преимущество передо мной. Я ещё не понял. Но инспектор очертил руки и присвистнул. "Да", сказал он то ли себе, то ли другу. Мне промелькнула одна мысль, когда мы говорили с Девиценом, но потом я забыл об этом. Все ж, как мне надо думал о Мичис дот. Всё казалось так ясно. Ясно? Алекс открыл глаза и посмотрел на него. В этот момент он был крайне серьёзен. Мне в этом деле ещё ничего не ясно, хотя порой кажется, что я знаю всё, абсолютно всё. Машина остановилась. Паркер тамошишевский резко выскочил из неё и, вбежав в комнату, тут же схватился за телефонную трубку. Это вы, доктор? Да. Так, что? Так. Это я насрождает от подозрений одну весьма милую даму, которой я в глубине души симпатизирую. Но весьма осложняет дело. Она мог убить обыкновенной. Что? Нет. Вы это испучаете? Да, спасибо. Спокойной ночи, доктор. Он положил трубку на рычаг и взглянул на Алекса, который стоял у дверей, достал из выпотроенного кожаного портсигара сигарету Gold Flake и закурил. Нож жёстко он сказал. Сказал, что Лерша не мог совершить этого убийства. А как со временем преступления, он сказал буквально следующее: "Убийство произошло между 9:00 и 10:00, не раньше и не позже". По робе с денью преступление совершилось задолго до 10. Но приходится смириться перед лицом фактов. Он сказал: "Буду выступать как эксперт в левом суде". Если кто-нибудь обвинять в совершении этого преступления хотя бы на минуту позже указанного срока, я под присягой подтвержу его невиновность. Удар Винсенти нанесли правой рукой. Об этом свидетельствует угол раны и рисунок её краёв. Знаешь ведь, у каждого удара есть определённая специфика и проще. Знаю, Алекс Семнов. Это упрощает дело. Но в любом случае ты же можешь послать машину за стивенсом. А также позвонить миссис Боут и сообщить ей, что она освобождена из под домашнего ареста. В 10:00 она сидела в двух ярдсах под меня в зрительном зале. Паркер тут же стал звонить, а когда он клал трубку на рычаг, видно было, что он испытывает искреннее облегчение. Независимо от того, кто убил Винси, я рад, что эта несчастная женщина не при чём. Она, я думаю, немало настрадалась в жизни, и вся-то вина покойника. А теперь я хочу разбудить директора Дэвиссина. Если он уже спит, и поговорить с ним о тех людях, которых нам предстоит допросить. Нам будет легче задавать им вопросы. Хорошая идея, согласился Алекс. Идём. Кастер открыл двери, и они снова пошли по коридору мимо уборной стивина Винси, где всё ещё горел яркий резкий свет.